Глава 6. Совместный проект. Ничего себе тачка, Лёшка присвистнул. Это ваш босс на парковку рулит, босса сын. Мне даже оборачиваться не было нужды для правильного ответа. Борис Игнатьевич, как и Олег Борисович, вели себя намного скромнее. Во вторник мы с троюродным братом явились в кофису заранее и встали чуть в стороне от крыльца, изображая лёгкую болтовню. И мы пробежали, Ольга с Региной приветливо помахали. Но мне, конечно, нужен был конкретный зритель в кинотеатре. И вот его высочество собоговалило притащить на ковреолетии свою царственную задницу к месту реализации его детских комплексов. Я сосредоточилась и заговорила тихо. Теперь Лёшка просто стой, вообще независимо от того, что будет происходить дальше, стой и не смей падать в обморок. В каком-то смысле он испугался, в любом, честно, ответила я. Понятия не имею, что от этого сумасшедшего чёрта можно ждать. Лёшка нахмурился, но просьбе всё-таки последовал. В смысле, продолжил стоять там, где и стоял. Доброе утро, Полина. Раздался голос Стаса со стороны, после чего он просто вошел в дверь. «Видал?» – торжествующе констатировала я. «Видал. Отморозок просто удачно подколол Лешка. Кто вообще додумался выпускать такого монстра-безнаморника на улицу? Вот именно поэтому он так и опасен», – объяснила я. «Никогда не предугадаешь, что выкинет. Особенно страшно, когда они вежливость выкидывают». С усмешкой закивал головой троюродный брат. Мне показалось, что он начал сомневаться в моих проблемах, потому сузила глаза и уточнила: "Ты мне не веришь? Мне, о брасу адекватности, доверю, да верю". верю! признал примирительно. Ты и Полина правда обычно обращаетесь к адекватности, кроме как сейчас. Я в последний раз такое видел уже даже не припомню. А, когда ты с больными глазами про какого-то дебила в институте рассказывала. Тогда я прямо тебе не говорил, не хотел обидеть, раз тебя чем-то так сильно взбесиля. А теперь вот говорю, раз тот дебил канул в лету, и вот опять трицидив. У тебя встреча с поставщиком в 10:30. Обиделась я. Лёшка поцеловал меня на прощание в щёку и напомнил, что вечером ещё поболтаем у тёти Нины пара признать, что в личной жизни у меня не просто непорядок, а непорядок, требующий активной уборки. Это ерунда, что моего парня изобразил родственник, но вот то, что цветы я получаю от Станислава Стрельцова, уже бой колокола-кала, очнись, очнись, поле калугавая и начинай строить не только карьеру. В отдел я вошла за полминуты до начала рабочего дня, чтобы со всеми успеть в гляделки поиграть, а заодно услышать от Ольги. Это твой Иван. Очень интересный мужчина, сразу видно, что от такого банальности не жди. Только романтичные фиалки, что-то подобное. Согласна, поддержала её из-за одну меня, Катя. Всё-таки приятно видеть, когда у людей всё хорошо. Стас, да перестань ты уже трогать её кружку, сколько можно? Девочки, а давайте ему именную купим. Полина, как пострадавшая сторона, может не скидываться? Я посмотрела на него, поиграла бровями, а потом отняла только что налитый кофе. Ой, не ойкнула, а протянула Настя и пригнулась. Сейчас опять ругаться начнут. Взрывом бы не зацепила. И вдруг я поняла, каким уколом, как минимум, сделаю ему неприятно, особенно когда при всех, до недавнего времени с хохотом поддерживающих эту версию. Стас, а может ты просто в меня влюбился? Точно, сидел, сидел в своей Сорбоне, а потом тебе папа или брат в случайном разговоре упомянули, что я на них работаю. И как тебя чувствами шандарахнуло, думаешь, это же та самая Полиночка, самая умная и ответственная девчонка института, лечу к ней на крыльях любви. Но приехал Посмотрел повнимательнее и понял, что до её уровня не дотягиваешь. И так тебе грустненько стало, что ты ориентиры потерял. Так не сладко быть отверженным, особенно тому, кто всегда всё сразу получал. Он смотрел пристально, а улыбался ехидно. Запах фиалок на всех так пагубно влияет. Ты уж не дыши в затяг. Кстати, а твоя Машенька всё-таки существует? Я фальшиво выпячила глаза. Не странно ли, что её никто не видел? Вздыхаешь по одиночами, по мне тоскуешь, а девшку придумал, чтобы я не догадалась. Да хоть сейчас приведу Машеньку Питерых, лишь бы ты эту чушь нести перестала. А что? По-моему, очень логичная теория, особенно если степень твоей избалованности в анализ включить. «Вот ее и придерживайся, полька луговая, но потом не удивляйся, когда получишь самый подлый удар». «Да я от тебя его всегда жду». Я мгновенно отказалась от прежней версии, забывшись. «Хоть в чем-то ум проявляешь». Настя затянула на той же ноте. «Ну вот, а я о чем говорила?» Мы разошлись по разным углам ринга, но каким-то неведомым образом я своего добилась. Стас надолго от меня отцепился. «Вполне возможно...» Так ему обвинения поперёк горла встали, что решил меня игнорировать. А со следующего дня ещё и собственной кружкой обзавёлся, девчонками подаренной. Ха, а жизнь-то налаживается. Знала бы раньше, что ему противнее всего слышать, с этого бы и начала. Заказчик новый, техзадание невнятное, оглашал Евгений Михайлович очередную повестку дня. Поэтому идём путём меньшего сопротивления. Все желающие могут предложить свой плакат рекламы пива, а премию получит тот, чей макет выберет заказчик, даже если это будет субъективное и непрофессиональное мнение обывателя. Участвую, я потёрла руки в предвкушении. Хлёстки, слоганы, мой конёк. И меня запишите, потёрла руки Настя. Я в дизайне ас. Весь отдел по очереди потёр руки, и только Стас тяжело вздохнул и промолчал, прекрасно понимая, что со специалистами ему не тягаться и никакой привычной перепалки, никаких комментариев о моих комментариях. Его будто на улучшенную версию подменили, и наше перемирие не могло остаться незамеченным. На следующей неделе обнадёженный Евгений Михайлович определил нас в пару на один проект, дабы закрепить пакт о ненападении намертво. И что же? А ничего. Мы оба сцепили зубы и застонали в себя, а потом выдавили почти членораздельно. Конечно, Евгений Михайлович Мне-то профессионализм надо изображать, а Стасу надо изображать, что здесь он не только штаны просиживает, но и какие-то задачи способен выполнять, не кривясь как оскорблённая ехидна. Но мы всё-таки не сдержались, когда сели рядом. Правда, предусмотрительно перешли на шёпот. Я занимаюсь оформлением и текстом, Стас, а вот что тебе делать, ума не приложу. Ведь здесь нет задач перевести каталог на санскрит. Я на санскрите не умею. Он шептал с теми же нервами и так же тихо. Вот я и спрашиваю, а что ты умеешь? Ведь потимечку от дачи и мне прилетит. Не поднимай голову, 폴ка, иначе нас обоих в некомпетентности заподозрят, а тебе это не нужно. Ты хотя бы фотошоп освоил? Фото что? Я всё-таки никак не могу понять, зачем тебя сюда приняли? Ну ладно, ты с одной работой помог, признаю, и простые задачи тянешь, но ведь твоя специализация совсем другая. Неужели этого никто не видит? Все видят только то, что меня папа очень любит. Я вздохнула. Правота его слов не требовала доказательств, забурчала под нос. Ну и выделили бы тебе должность переводчика с отдельным кабинетом, все дела. Я в изоляции быстро увядаю. Меня обязательно в полях и лугах выгуливать надо. Отдались подальше, Стас, и всю неделю даже звуки не издавай. Вот, возьми их старый проект, делай вид, что листаешь. Он долго листал, пока не заскучал и не начал давать советы. Снизь э заливку слоя процентов на 10. У тебя кровь из глаз ещё не течёт? А, так ты всё-таки что-то понимаешь в программе. К сожалению, не на том уровне, чтобы тебя вышвырнуть в форточку, а самому себе из монитор признал он. Поэтому и не лезу. Ага, заметно. Стас, отодвинься, ей-богу. Ты как будто весь воздух в помещении вдыхаешь, аж голова от нехватки кислорода кружится. Фялками не пахну. Может, в кафе спустимся? Я уголодал. По очереди. Я с тобой, прости за воражение. В одном поле фотошопить не сяду, не то, что рядом обедать. Отодвинулся, видишь? медленно и незаметно передвигаюсь в сторону буфета, так что закупорь звукопередачу и работой. Сам заткнись. В общем, мы вполне профессионально смогли сотрудничать. Он фонил, я шрифты подбирала, и работа шла. Неделя пролетит, каталог оформится, никто и не заметит этих стрессов. Вот только на следующий день Стас устроил диверсию. А именно, взял больничный и не явился в офис. Может, и не брал он никакого больничного, а просто не явился. Кто ж с любимого шефского сынка справку спросит? Но мне было плевать, поскольку толку от него все равно ноль, а отсутствие лишь прибавит мне работоспособности. В общем, я задрала руки вверх и задвигала бедрами туда-сюда и по кругу визжа от восторга. Мысленно, конечно, а иначе меня обвинили бы в непрофессиональной радости. Так я... Я и радовалась, пока Евгений Михайлович ко мне не обратился. Ну, и чего ты так счастливо сверкаешь глазами, Полина, как будто от балласта избавилась? До 4 работай, а потом перекидывай всё на флешку и езжай к нему. Олег Борисович согласился тебя подхватить. В смысле, я перестала мысленно вращать бёдрами. А как иначе-то? У вас же общий проект съедено полчасика, прояви чувство коллективизма, нарежься не славу задачи, пусть свою часть выполнит, как лучше себя почувствует. Но не слишком сложно, ты же понимаешь, он на твоём уровне в деле не разбирается. Ну вот. Евгений Михайлович всё прекрасно понимает. А то, что Стас это специально придумал, чтобы меня позлить, сомнений не вызывало. На заднем сиденье с Олегом Борисовичем мне было как-то не по себе. Большой начальник всё-таки, приходится выпрямлять спину, с интересным рассматривать окно и помалкивать. Но он через минут 10 поездки нарушил тишину сам. Полина, рад знать, что вы всё-таки сработались. Ну и как Стас справляется с обязанностями? лучвые дальше молчали. А как на такой вопрос ответить? Скажу правду, заподозрят в предвзятости или что ещё хуже, в недостаточном рвении и вылизывании начальственных причинных мест. В савру себя уважать перестану, потому ответила нейтральное. Стас, молодец, желаю ему успешной работы в должности финдиректора, разумеется, когда вы её захотите оставить. Нет, он моё место не займёт. Удивил Олег, и я посмотрела на его профиль с интересом, ожидая пояснений. «Сам брат больше склоняется к организации какого-нибудь мелкого производства. Не знаю, что получится, если у него даже толковой идеи пока нет, но у нас специалистов хватает. Найдется кого на должность поставить». «А-а-а!» – обнадежилась я – Вы с Борисом Игнатьевичем тоже считаете его легкомысленным шелопаем? Олег рассмеялся в кулак, но почти сразу взял себя в руки. Полина, мы его считаем тем, кто он есть, не больше и не меньше. Простите, я смутилась, случайно вырвалось. Кажется, Евгений Михайлович поспешил, поставив вас вместе на один проект. Ну да ладно, он в своём деле профи, вероятно, знает, что делает. Да не знает он. Никто ничего не знает при правильной фамилии.